Глава пятьдесят вторая. Солнце освещает тысячи дворов, но уберите стены, и вы увидите, что свет един. Закон праведных. Расходились тихо, не выражая претензий, но почесываясь и постановая. следов затоптанного в мраморный пол шайтана вообще не нашли. Подишах клялся, что так весело, он ещё не проводил ни один вечер в своей жизни. Лев рассказывал потом, что ему дали время лишь переодеться и выскользнуть из дворца буквально на 10 минут, забрать Жемю и притащить её с собой на праздничный полуночный пир в честь того, что всё так счастливо закончилось. Но на перекрёстке В незнакомом, почти неосвещённом городе он сбился с пути, и когда наконец увидел впереди случайного прохожего, то был поначалу страшно рад. Вечерний салам, почтеннейший. А не подскажешь ли мне? Подскажу. Ляваджан. Бабудаяга. Здравствуй, дорогой. Джин ласково обнял нашего героя. Джамиля уже спит прямо на кошме. Рядом со стывшим пловом, который она для себя приготовила. Не надо её будить. Подожди. Ты хочешь сказать, что мне Всё. Пора, не поверила Баренский. О, нет, нет, ещё нет. Я должен сначала показать тебе кое-что, чтобы ты понял. Джин махнул рукавом, и опешивший россиянин вдруг увидел вокруг себя совершенную иную картину. Город исчез, на его месте высились сухие деревья, торчали развалины склепов, убелённые камни с короническими надписями, тяжёлые могильные плиты. Кладбище. Я что? Помер, что ли? Присядь, уважаемый. Ты как всегда поспешен в выводах. Побуду яга указал на небольшой холмик. Лев не посмел сесть. и лишь опустился на одно колено, его пальцы пробежали по полузаросшей могильной плите. — Хайям? — Амар? — Дедушка? — Да, мы в Нишапуре, на могиле твоего деда, великого ученого, пьяницы и стихотворца. Как он правильно говорил, где мудрец мироздания, постигший секрет? Смысла жизни ищи... До конца своих лет все равно ничего достоверного нет. Только саван, в который ты будешь одет. Джин помолчал, словно бы еще раз наслаждаясь звуком каждой строки. «Мы — источник веселья и скорби, родник. Мы в местилище скверный и чистый родник. Человек, словно в зеркале, мир многолик. Он ничтожен, и он же безмерно велик». Не поднимая глаз, дрогнувшим голосом ответил Аболенский. «А, ты тоже помнишь, да? Старик умер вскоре после того, как ты покинул Багдад. Никому не разрешил ничего тебе говорить. Даже меня убедил, что поднимется. На средин знал, но скрывал от тебя. Он не хотел причинять тебе боль. Прости его». «Дед, вспоминал обо мне?» «Я ведь ушел тогда». не попрощавшись. Он был мудрый, понимал, что таковы дороги молодых. Всё время говорил, как заразительно ты смеёшься и молился Аллаху, не спасла ни тебе удачи, куда бы тебя ни забросила судьба. Бабудай задрал голову вверх, никто и никогда не видел, чтобы джины плакали. Всевышний сотворил их из бездымного огня, наделил разумом и чувствами, умением любить и сострадать, но их огненные глаза ни на мгновение не увлажняли с соленой капелькой слезы. Аболенский плакал за двоих. Нет, он прекрасно понимал, что доводится просто никем, бессмертному поэту, но он знал старика и любил его. Русский парень не бился в истерике, не рвал волосы на голове и не омрачал рыданием покой могил. Слезы текли тихо, и, может быть, впервые жаркие восточные звезды отказывались в них отражаться. Они словно бы накинули на чело тонкую вуаль траура. Их сияние потерял и сияющий блеск — Казалось, что по щекам Льва пробегают случайные капли матового серебра. Хаям просил вернуть себя, когда вновь появится нужда в Багдадском воре. Ты помог своим друзьям, одолел человеческие пороки, осмеял плохих, насрамил самого шайтана. Надеюсь, хоть теперь понял, Кто ты есть сам? Всё это слова, через силу улыбнулся мой друг. Уверял, что деду там наверху хорошо. Он сидит в окружении толпы малозеньких звёздониц, и от виной из кубка, где она не убывает, а лишь меняет крепость, цвет и название, дочитает да свои откровенные рубаи, заставляя краснеть прилетающих мимо ангелов. А истину так. Вот именно. А ты бросай пустую философию и назови настоящую причину, по которой втянул меня в эту сказку. На востоке было так скучно без тебя, Лёва Жан, обезоруживающе развёл руками Джин. А я ещё намерен сделать тебе подарок. «Ты вернешься утром, а впереди еще полночи. Ай-яй, как это много!» Он фамильярно хихикнул и ткнул собеседника локтем в бок. А Боленский хмыкнул и на миг зажмурился, а, открыв глаза, с удивлением увидел, что сидит в незнакомом доме в полутемной комнатке за накрытым дастарханом. И рядом дремотной, сладко причёркивает губами юная вдова. Спасибо, баба-дага. Целой полночи-то действительно много. По крайней мере, на один поцелуй хватит. М-м, мне на один, сонно откликнулась Джимиля, распахивая объятия. «Ты ушел утром?» «Ну да». «Ну а что сказал ей?» «Да ничего, дежурные фразы. Ухожу по делу, когда вернусь не знаю, но любить буду всегда». «А она?» «Сказала, что будет ждать и молиться, чтобы к моему возвращению Аллах даровал нам голубоглазого сына». «И не надо на меня так выразительно молчать!» На какую-то долю секунды сорвался лев. Да, жемери бы сама настучала тебе по порогам за одни такие мысли в мой адрес. Короче, не трави душу. Когда я перевернул последний лист в тетради, ты мой друг убедился хотя бы в приблизительном сходстве нашего конспекта с его невероятными рассказами. Настало время прощаться. Долгие проводы между мужчинами — редкость. Никаких обещаний по будущему тексту он не требовал. На процент с гонорара <смех> не претендовал. Самолет на Москву вылетает в восемь вечера. Подарков Лева Джан набрал уйму. Глупых вопросов мы друг другу не задавали. Впрочем, вру, один я все-таки задал. Задал уже с порога, когда он вызывал лифт. собираешься вернуться туда снова Олег не ответил но его молчание было красноречивее всяких слов он нажал кнопку вызова шагнул внутрь и на минуточку мне показалось словно бы какое-то рогатое измерно порочное существо прыгнуло за ним следом, на не успела. Дверцы захлопнулись как-то особенно неудачно. У козла нога вощемила хвост, и он соплемы исчез в узкой щели между этажами. "Шейтан", сам себе улыбнулся я. Ну вот. Ну вот, начинается или продолжается. По крайней мере, не кончается, это точно. Удачной дороги. Лёва. Джан.